«Охо, Изамусан!" Мусан!» радостно воскликнул я суши, встав со своего места. «Вы сегодня рано?» «Теперь я Изамусан?" Мусан?» — переспросил я с усмешкой. «Обижаете, я всегда к вам уважительно относился». Он взглянул на коробку, что я тащил в руках. «А что это у вас?» «Мой новый приятель», — я подошел чуть ближе и показал секретарю щенка. Тот сжался, увидев наглую улыбку мужчины. Хотелось бы узнать историю, предшествующую этому. Я суши чуть скривился от запаха. Уверен, она будет занятной. А, как же, жди. Не особо, ответил я. Просто встретил его на улице и не удержался. У вас доброе сердце и замусан, произнес секретарь. Наверное, поэтому госпожа Мицука спрашивала меня о шампуне для животных. Она никакая не госпожа, парировал я. Хорош уже донимать меня этим. Один раз сказал и то, когда только пришел устраиваться. Слава не воробей, вылетит, не поймаешь, смеялся тот. Да бросьте, это же не так обидно, как могло быть. А как могло быть? Ну, не знаю. Он пожал плечами и почесал макушку. Я мог бы вас называть мистер Большой Член, но вот это уже перебор. Поэтому и не называю, ну вот и правильно. Тем более, это чушь какая-то. Это почему же? изумился тот и вновь расплылся в своей голливудской улыбке это чистая правда тебе-то откуда знать по рассказам девушек они могли и приврать и по ним тоже кивнул тот но все же я знаю о чем говорю ты меня с кем-то путаешь я суши нахмурился я я не показываю свое тело мужикам за исключением вечеринок где много народа но тебя я там никогда не видел меня там и не было Зато я был у экрана телефона, когда вы так любезно согласились на Вирт. Помните, совсем недавно мы обменивались фотографиями? Я хотел было закончить этот глупый разговор и уйти, но последняя фраза заставила меня передумать. Я сейчас не понял, это был ты или тебе показали фото? И то, и другое. Видите ли, Изаму-сан, мне помогла моя хорошая знакомая. Именно на ее фигуру вы и смотрели, — Если желаете, я могу вас с ней позна... — Да ты издеваешься надо мной! — вспылил я. — Как тебе это вообще в голову пришло? Что за... — Зачем, Ясуша? Да твою ж мать! Какого хрена? Вот я и получил ответ на один из вопросов. Моей таинственной собеседницей оказалось... — Гей! — Да уж, Заму, ты молодец. «Успокойтесь — Успокойтесь, — секретарь вскинул руки. — Я сдаюсь и каюсь. Виноват, но после разговоров с Мицука не мог удержаться. При этих словах облизнул губы, отчего меня передернуло. Уф, суши, прости, но ты не в моем вкусе. Знаю, поэтому и пошел на хитрость. Да чтоб тебя черти драли, выругался я и хотел уже уйти, но мужчина меня остановил. Возможно, я бы от этого не отказался, усмехнулся тот. Все зависит от обстоятельств. «А вот щенка я бы попросил оставить здесь». «Это еще зачем?» Удивленно уставился на него. «Ну, скажем так, мне стыдно за мою выходку, и я хочу загладить вину. К тому же Мицука заказала шампунь, который я уже приобрел. Так что я сам искупаю бедное животное, а вы не отвлекайтесь от работы. Как только я совсем закончу, принесу его вам», — посмотрел на щенка. «Кстати, как его зовут?» «Пока не решил». Я поставил коробку перед секретарем. А ты его точно не съешь. А вот это было обидно. Считай квиты. Я благодарно кивнул. Спасибо за помощь, Ясуши. Всегда к вашим услугам, улыбался тот. К любым и в любое время суток. Опять ты? Я отмахнулся и направился к лифту. Но уже войдя в кабину, повернулся и посмотрел на секретаря. Тот помахал мне и взялся за коробку. И как мне к этому относиться? Этот чертов извращенец видел меня голым, но с другой стороны, и что такого? Ну, полюбовался он на мой член, пускай теперь слюни пускает и завидуют девушкам. Как ни странно, но мне нравился я суши. Как человек, а не то, о чем вы могли подумать, мои маленькие извращенные друзья. Он был всегда весел, образован, тактичен и готов помочь. А сейчас это для меня многое значило. Все же навалившиеся неприятности давили на плечи. И если получится от них хоть немного избавиться благодаря этому человеку, то я буду ему искренне благодарен.